После того, как приговор был обнародован, в темницу снова пришли церковники и оповестили Михаила о том, что его ожидает. Я слышал, как эти люди его стращали. «Брат Михаил, знай же, что уже готовы и архимандритские шапки, и плащи, и на всех нарисовано, как полубратья попадают к бесам!» Так хотели заставить его отказаться. Но брат Михаил опустился на колени и молвил, «Около моего костра будет стоять Франциск, наш родитель, и скажу больше, я убежден, что будут и Иисус, и его апостолы, и преславные мученики Антоний с Варфоломеем». Так Михаил в последний раз отверг предложение инквизиторов. На следующий день утром... «Я, как и все, стоял на мосту у епископа, где собрались инквизиторы, коим вывели все в тех же слезах брата Михаила. Кто-то из его сторонников кинулся на колени за последним благословением и был тут же схвачен охранниками и отведен в тюрьму. После этого инквизиторы прочитали обвиненному приговор, чтобы он мог все-таки одуматься и покаяться». Всякий раз, когда в приговоре он назывался еретиком, Михаил говорил «Не еретик я, грешник, но христианин». А когда упоминался в том же самом обвинении «Достопочтеннейший и Святейший Папа Иоанн XXII», Михаил всякий раз вставлял «Нет, еретик». После этого епископ приказал Михаилу встать перед ним на колени, а Михаил на это отвечал, что перед еретиками на колени не становится. Тогда его поставили силой, и он пробормотал сквозь зубы «Господь свидетель, что меня преневолили». Поскольку на нем еще оставались отличительные знаки его сана, с него начали снимать вещь за вещью, и под конец он остался в одной рубахе, которую во Флоренции зовут «тельницей». И, как предписывает обычай, при растрижении любого иерея, ему острейшим ножом отрезали подушечки пальцев и отрезали волосы. Затем его передали капитану стражников. Стражники обошлись с ним очень жестоко и повлокли его в железах к острогу, а он на ходу говорил каждому встречному «За Господа умереть нам!» жечь его собирались, как я понял, только на завтра. Вечером его посетили еще раз и спросили, угодно ли ему исповедаться и причаститься. Он сказал, что не будет причащаться греха, принимая таинство от грешников. В этом он, я думаю, был неправ и повел себя, как человек, несвободный от потаренского заблуждения. Наконец, наступило утро казни. За ним явился гонфолоньер, показавшийся мне человеком доброжелательным, потому что он начал спрашивать осужденного, что он за упрямец и почему отказывается повторить то же самое, что повторяет весь народ, ибо все, что от него требуется, это согласиться с мнением святой нашей матери церкви. Но Михаил стоял на своем «веруя во Христа распятого, неимущего». Игон Фолоньер ушел, разводя руками. Тогда прибыли капитан и его люди и припроводили Михаила в тюремный двор, где епископский наместник дожидался, чтобы снова прочитать ему приговор и показания. Михаил снова взялся спорить объяснять, что ему приписывают не его мысли. Дело шло о таких действительно тончайших разграничениях, что я их не запомнил, да и, честно сказать, Не слишком-то точно понял, однако именно эти различия, судя по всему, решили вопрос о казни Михаила и о дальнейших гонениях на полубратьев.